Рой вышел из зоны действия стационарных лазеров, хотя их мощь еще хватала по крайней мере, на расплавку ложных целей. Однако на расстоянии более 12 тысяч километров начала давать частые сбои системы наведения. Предвыстрелочное прицеливание производилось широким лучом инфракрасного лазера, но на таком расстоянии и им стало неудобно держать цель в фокусе. А еще многие спутники прикончили топливный ресурс. Некоторые были уничтожены или вышли из строя от перегрева. Другие окутались настолько плотными облаками выбросов собственных резонаторов, что это повлияло на оптические системы в худшую сторону. Кинетические пушки тоже опорожнили арсеналы, выдав напоследок в сторону уходящего роя довольно легкие, но точные атомные мины. Их взрывы являлись завершающим аккордом в пьесе о прорыве передовой линии. Ослепительные адские вспышки почти не убавили число боеголовок, зато почистили ряды отливающих металлом воздушных шаров. А на марской базе белона 1 Люди и техника усиленно готовились к отражению атаки. У них было достаточно много времени в запасе. Беспечная местная Луна продолжала проваливаться в бесконечном падении по орбите, не ведая о своей судьбе. Давным-давно она привыкла к метеоритным ударам, особенно на начальном этапе своей жизни много-много миллионов лет назад. Теперь ее и смертельные изощрения ума сводили вместе неумолимые уравнения физики. Но рассыпавшиеся в пространстве наконечники ракет оставили в покое не слишком надолго. Где-то не доходя третьи пути до цели, с ними встретились управляемые людьми летательные агрегаты. Уже с дальних поступов они выслали вперед сверхлегкие ракеты точного попадания. Боеголовки более не желали сопротивляться. Единственным их оружием оставалась маскировка за спинами хитро устроенных надувных сестер и рассредоточенность. Количество и тех, и других начало уменьшаться, а ведь агрессорам нужно было еще обогнуть Маару и свалиться на ее обратную невидимую сгороды сторону, а их били и били. Если бы те, кто их создавал могли наблюдать эту трагедию уже неуправляемых болванок, они бы вырвали на себе все волосы и плакали бы в захлеб